Ирина Голицына. Царство камней. Папа и мама едут в поле, а меня может съесть медведь. Прошлым летом со мной произошла невероятная история. Если бы я заранее узнал, в каком фантастическом месте окажусь, и что меня там ждет, и какие испытания пройду, ни за что бы не поверил. Июнь только начался. Несколько дней назад я окончил шестой класс. Мама везла меня на электричке к бабушке. Бабушка много лет назад охладела городу, сдала свою квартиру незнакомым людям и отправилась жить на дачу. Вернее так, дача, теплый дом с камином, была ее пристанищем после постоянных путешествий, и командировок, передвижений по свету. Мама сидела напротив меня в электричке и внушала. «Сынок, тебе ужасно повезло. Бабушка этим летом никуда не планирует уезжать. Хочет спокойно пожить на своей даче, наварить варенье, банок сто, подрезать кусты жасмины и сирени, пересадить 50 кустов роз. А самое главное, она дала согласие посидеть с тобой. Что это значит посидеть со мной? Я не грудной мальчик, не беспомощный какой и не нуждаюсь в опеке взрослых. Всю зиму я мечтал провести лето с родителями где-нибудь у моря. Мы бы все вместе загорали, искали на берегу морские звезды, ели диковинные фрукты, а с папой играли бы в футбол и плавали в волнах, как дельфины. А тут у папы и мамы оказались другие планы. Родители собрались в поле – трехмесячную геологическую экспедицию. При этом они твердили, что это последний шанс. По их расчетам, они найдут летом новый, неизвестный науке камень. А что такое новый камень? Слава, шаг в вечность, возможность назвать уникальную находку своим именем. Поле с неизвестным пока науке новым камнем ждало родителей на краю Земли, в каких-то холодных горах. Нет там ни моря, ни морских звезд. Конечно, папа и мама взяли бы меня с собой, но решили, что для ребенка их поле полно опасностей. Вдруг я в пропасть сорвусь, ночью простыну, и у меня начнется адский жар, или из-за гигантского валуна выйдет огромный медведь и съест меня. Была еще одна причина, почему я должен был провести лето у бабушки. Родители надеялись, что она одержит надо мной верх, убедит меня, уговорит, заинтересует. Но все по порядку.